Глава третья. Больно ли мне? Смертельно. Соня Богданова. Он с ней спит. Удивлена ли я? Нет. Больно ли мне? Смертельно. Я так устала от этого состояния. Не прошло и четверти часа, а у меня уже душа по-свежему разодрана. Эта мука сводит с ума. Хочется кричать, выплеснуть все, что проживаю, но я не могу себе этого позволить. Я слишком хорошо знаю Сашу, чтобы по одному его взгляду после их с Владой возвращения с улицы понять, что у них был там секс. Это осознание приносит невыносимые страдания. Меня начинает трясти изнутри так, что едва хватает сил скрывать это и не позволить себе задрожать внешне. Тимофей Илларионович, как и всегда, приходит на выручку. Извинившись перед хозяевами, вечера ведет меня на танцпол. Отворачиваюсь. Перевожу дыхание и возвращаю себе самообладание. Занервничали Георгиевы, проговариваю с легкой улыбкой, которая не отражает моего истинного душевного состояния, а является лишь частью той фальши, что приходится давить из себя, чтобы выжить там, где меня когда-то пытались уничтожить. Мне ведь не показалось? Я бы хотела сказать, что роли поменялись, но на самом деле... Даже под покровительством Тимофея Илларионовича не ощущаю полной защищенности. Слишком хорошо помню, на что способны эти страшные люди, и все же я здесь, несмотря на данные три месяца назад обещание не возвращаться в город. Ты умница, София, заключает полторацкий с той убежденностью, у которой так не достает мне. Слегка приподнятые уголки его губ трудно принять за улыбку, но блеск в уставших зеленых глазах выдает довольство и доброту. Я нередко ошибалась в людях. Обещала себе никому больше не доверять, но Тимофей Ларионович расположил к себе практически мгновенно. Никогда не забуду, как рыдала у него на плече в первый же день нашего знакомства. Без него я бы справлялась гораздо дольше. С ним получила встряску и так необходимую веру в будущее. «Ты держалась лучше, чем я предполагал. Георгиевы заметались, едва только увидели тебя со мной». Кроме того, что полторацкий внимательный и четкий человек, он еще и прекрасный танцевальный партнер. Но чтобы плясать в удовольствие в этом месте, нужно быть сумасшедшей. Месть не вызывает у меня радости, я здесь лишь потому, что имею определенные обязательства. Мне плевать на них, я просто хочу перестать бояться за жизнь своих сестер и иметь возможность приезжать в гости, проговаривает то, что Тимофей Ларионович и без того слышал много раз. Вот и все. Больше они твою семью не тронут. Слишком рискованно. Понимают же, что ты рассказала мне обо всех их угрозах и криминальных намерениях. понимают что я взял это на контроль. Иначе бы ты не вернулась, верно? Верно. Выдыхаю я. Испытываю сильное эмоциональное напряжение, хоть и готовилась к этому дню неделями. По коже. То и дело гуляет озноб. И самое неприятное, что причиной тому служат не внимание проклятых прокуроров, а жгущие запредельной злостью взгляды моего ледяного принца. Мой. Три месяца прошло с тех пор, как Александр Георгиев убил меня, а я все не могу избавиться от этого притяжательного местоимения. Я все еще наделяю его сверхзначением. Разрыв отношений, обида, злость и четкое понимание того, что никогда больше не сможешь быть с этим человеком, не помогают перестать его любить. Сколько бы раз ни умирала душа, как бы сильно не болело сердце, какой бы мукой ни горело все тело, чувства не отпускают. Влюбиться в жизни можно лишь раз. Я свой использовала. Когда я только встретила Сашу, мечтала о сказке, и она у нас была, без преувеличения. Таких красивых отношений, как он мне подарил, удостаивается не каждая. До сих пор помню первый поцелуй первую близость, первое единение тел и душ, свой 19-й день рождения с ним, цветы, заботу, внимание, ласк, искренность, зависимость, уязвимость, слова, все его признания, нетривиальные, откровенные и сильные, предложения, кольца, общие планы. А потом начались манипуляции его матери, ревность, ссоры, невысказанные обиды, необъяснимые вспышки гнева. И закончилось все, конечно же, не хэппи-эндом, а предательством и настоящей трагедией. И вот сейчас он с ней, с девушкой, которую выбрала ему семья. Теперь он предпочел мне Владу Машталер. Мы, конечно, не обещали хранить друг другу верность. На тот момент, когда мы расставались, такого пункта в нашем договоре не могло быть. Но мне все равно ужасно больно. Я просто не представляю, как мне это пережить. Я улыбаюсь, танцую, поддерживаю беседу, а внутри снова и снова умираю. Хотя чего я хочу? Видно же, что Саша, как и его адские родители, окончательно утратил человечность. Смотрит ведь как зверь, яростно и беспощадно. Все еще ненавидит меня. Не удивлена, ведь я его тоже. Жаль, он ещё не знает, что я его в разы сильнее. И плевать, что это чувство разрушительное. Я только благодаря ему и живу. Даже если нам удастся найти какие-то весомые нарушения во время проверки прокурорской работы Георгиева. Тимофей Илларионович, конечно же, имеет в виду Сашиного отца, но я, независимо от сути разговора, все еще реагирую на эту фамилию мощным внутренним содроганием. Судебный процесс будет долгим. Таких персон, увы, быстро не сажают. Нужно собрать внушительную доказательную базу. Так что в кулак все силы, София. Раньше, чем через год, свободно выдохнуть вряд ли получится. «Хорошо, что большую часть этого времени я буду в столице. Все равно не расслабляйся, всякое может быть. Нам по-любому придется еще тебя привлекать. Понимаешь ведь, что есть информация, которую получить можешь только ты. Нам нужен контакт с Александром». Слышу об этом не впервые. все таки когда Полторацкий на меня вышел, его интересовали именно мои разваливающиеся отношения с наследником той кровавой империи, что создали на юге страны Георгиевы. Я осознавала всю серьезность ситуации, обещала помочь, но я, черт возьми, до сих пор не понимаю, как смогу контактировать с Сашей. Лишь одно напоминание об этой необходимости, и у меня все нервы в трескучие пучки сбиваются. Не удержавшись, направляю взгляд в его сторону. Он будто только и ждал от того. Среагировать не успеваю, как мы уже сталкиваемся и разбиваемся. Мы ведь даже спокойно смотреть друг на друга не способны. Каждый раз взрываем зал. «Добро пожаловать в преисподнюю, родная!» Скучал. «Как же все таки жестокая и непредсказуема жизнь!» «Когда-то Саша Георгиев был моим небом, а сейчас он — мой ад!» «Я буду стараться», — обещаю Тимофею Илларионовичу, когда передвижения в танце, наконец, отрывают мой взгляд от Саши. Пару минут спустя оставляю Полторацкого в зале, чтобы пойти в уборную». Не то, чтобы в этом была физическая необходимость. Просто нуждаюсь в уединении и передышке от перманентного внимания со стороны Георгиева. Он даже не пытается притворяться, что не забыл обо всем на свете с тех пор, как я появилась. Интересно, что думает его девушка? Не может ведь не замечать, как он залип. Кто уж точно не упустил из виду, так это моя несостоявшаяся свекровь. Перехватывает наши взгляды и недовольно поджимает губы. Соня? Прилетает мне в спину уже в коридоре перед дамскими комнатами. Все идет по плану, но дрожь по телу все-таки проносится. Можно тебя на пару слов? Конечно, улыбаюсь этой стерви, будто хоть сколько-нибудь рада ее озабоченности моим присутствием на празднике. Людмила Владимировна, раздраженно двигая челюстями, прищуривается. Я улыбаюсь еще шире, якобы спокойный, иду за ней в соседний зал который наверняка свободен сегодня только потому, что это являлось требованием самой Георгиевой. Как же я скучала по морю. Выдыхаю легко, когда останавливаемся у окна с видом на подсвеченную уличными фонарями черную бездну. Не знаю, зачем ты явилась обратно в город. Чеканет эта стерва в противовес моему настрою. Но я очень надеюсь, что ты не настолько жалкая, чтобы вспоминать старые обиды. У вас с Сашей в любом случае ничего бы не получилось. Вы друг другу не подходите. Это ведь очевидно. Сейчас он счастлив с Владой. Прими это, ты ведь тоже нашла свое утешение. Хорошо устроилась? Что сказать? Ха! Первое, что я выдаю, оторопев от наглости этой женщины. Старые обиды, это вы имеете в виду то, что ваш муженек чуть не грохнул меня и не отдал на корм рыбам? Или то, как вы сами опустились до того, чтобы устроить для сына тот мерзкий спектакль с изменой? Или, возможно, безжалостные угрозы моим маленьким сестрам? Что? Прыскаю и заливаюсь нервным смехом. Весело тебе, девочка, рано. И тут меня сотрясает от гнева, резко сжимая губы и надвигаясь на Людмилу Владимировну, жестко выдаю. Я вам не девочка. Если хотите о чем-то меня попросить, для начала смените тон. Она, если и теряется от такого, то ненадолго, качнув головой, презрительно хмыкает. Стерва. Обижаешься, значит, заключает обвинительно. Обижаюсь? «Выпаливаю я. Не то слово. Я вас ненавижу. Врубаетесь за все, что вы с нами сделали». Сжимаю кулаки, когда чувствую, как глаза наполняются слезами. Я перед ней не заплачу. Больше никогда. Как бы больно мне ни было, не дождется. Медленный вдох, дрожащий выдох, и злость снова завладевает моим сознанием. Я знаю, почему вы пошли на эту жестокость. Не только потому, что я так плохая и так ничтожна для вашей семьи высекая приглушенно но не менее пылка вы меня боялись заявляю и снова улыбаюсь ведь для саши я была на тот момент важнее всех важнее вас ох как ее это бьет будто реальная пощечина я озвучила самое страшное зная же что сын для нее весь мир я всегда относилась к этому с пониманием, жаль что она моих чувств не уважала и так и не приняла того что он и мой мир тоже Я не хотела с вами воевать, не планировала сдвигать вас с вашего чертового трона, не собиралась забирать у вас сына, но когда-нибудь я буду в числе первых, кто опустит две гвоздики на крышку вашего гроба». У Людмилы Владимировны дергается глаз. Первый раз, второй, третий. «Только мне плевать, даже если ее реально при мне приступ накроет. Пусть пугает этим Сашу. Гнусная интриганка». «Послушай меня, девочка!» Выдавливает после значительной паузы. Но я не могу дать ей волю перехватить преимущество, которое только-только получила. Разговор окончен. Обрушиваю резко и ухожу. По пути в зал понимаю, что больше сегодня не выдержу. Нужно уходить, набраться сил. Ведь завтра они мне снова понадобятся. Нам с Сашей предстоит столкнуться на гендер-пати у моей сестры и его друга. Надеюсь, Чарошин не попросит его быть крестным отцом ребенка. Лиза же точно меня позовет. Господи, не хватало еще с этим человеком один крест на двоих брать. Как бы я ни отвергала навязываемую родителями веру, но к этому вопросу отношусь исключительно серьезно. Ребенок родится только в конце сентября, а я уже гружусь этим вопросом по полной. Всю дорогу до отеля верчу в голове разные варианты и прикидываю, будет ли уместно, если я сама попрошу Чарушина взять, например, Даню Шатохина. Он прекрасный человек. С ним, как мне кажется, мы духовно близки. Это весомый аргумент. Доброй ночи, София. Вырывает меня из тяжелых дум голос Полторацкого. С удивлением обнаруживаю себя у дверей номера. Доброй ночи, Тимофей Ларионович, Выдыхаю со слабой улыбкой. Прикладываю ключ-карту. Три шага скрежет замков, и я, наконец, остаюсь одна. Могу позволить себе не только расслабиться, но и горько расплакаться. «Ненавижу его! Ненавижу!» Тело пробивает озноб. Обхватываю себя руками, но трясет меня тотально. Кажется, душа из тела выходит. А он, этот дьявол, Саша Георгиев, еще и присылает мне сообщение.